Господа, если ни у кого из противников нет веских причин для отказа от поединка, прошу приступать. Прант объявила начале схватки. Дрэнк, стоявший в углу, сразу выхватил два клинка и, сутулившись, медленно двинулся к Андрею. Оружие змеиного короля оставалось на месте а сам он держал руки в карманах и с усмешкой смотрел на избранного. Парень прошел полный инструктаж по поводу предстоящей схватки. Серзол вручил ему три своих кинжала, даже лично установил в специальных карманах обуви, которую только вчера сшили для вождя. Сапог врахуна в глинище имел четыре кожуха для кинжалов. Оружие изготавливалось таким образом — Чтобы его нельзя было заметить со стороны, и поэтому даже безоружный с виду человек за доли секунды мог оказаться весьма опасным. Возле одной стены комнаты расположились приятели несостоявшегося Владыки Врахунов, возле другой старейшины, избранные Дихрон, Вероника Смотленой и Тич. Охранников, которые обычно стояли здесь на посту, Отправили на второй этаж. «Дрэнк, ты танцевать умеешь?» — вдруг спросил Фетров. «Войну это ни к чему!» — вопрос удивил предателя. «В этой жизни никогда не знаешь, что может пригодиться». «Вам можно больше не ломать голову над жизненными проблемами. Сегодня она, жизнь, для вас заканчивается». Дрэнк силой метнул кинжал. Верлен молниеносно выдернул руку из кармана и поймал клинок в воздухе. — Хороший бросок, но зачем цельться в грудь? Ты же прекрасно знаешь, у меня там почти броня. Андрей небрежно вытащил вторую руку из кармана. Теперь у каждого из соперников имелось по клинку. Осторожно обходя зал по кругу, они начали сближаться. — Ладно, больше я не буду бросать нож. Просто подойду и отрежу вам голову. Такой вариант устроит? — Нет, не устроит. Безголовым правителем смог бы стать и ты. Тем более, что тебе для этого и отрезать ничего не надо. — Да я... В ярости Дрэн кинулся на противника. Андрей с трудом уклонился от молниеносного выпада. Нож соперника... Порезал рубаху на плече. Фокусник отскочил в сторону и перебрался к противоположной стороне. Ближний бой был ему категорически противопоказан. — Вы так и будете от меня бегать? — оскалился избранный. — Как, вождь, я не заинтересован в уменьшении числа своих подданных. Пусть даже таких бестолковых, как ты. Резкое движение большого пальца — и в противника полетела обыкновенная горошина, очень быстро метя прямо в глаз. Дрэнк даже не заметил ее, но непроизвольно дернул головой влево. Вторая горошина с небольшим опозданием стремительно приближалась с другой стороны. Что-что метать маленькие шарики в цель Фетров умел очень быстро и очень точно — Круглые пульки атаковали массивного воина с разницей в доли секунды. Словно восточная красавица, которая ускорила темп музыки, Дренк начал быстро водить головой из стороны в сторону. Затем пришлось также двигать бедрами. Избранный опешил. Он не был готов к подобному ходу боя. Тело творило немыслимые выкрутасы — Лишь бы не дать быстро летящему предмету, в данном случае безобидной горошине, угодить в цель. А фокусник уже отбросил в сторону клинок противника и запускал маленькие пульки с двух рук. Темп движений неумелого танцора заметно увеличился. Его приятели ничего не могли понять. Вроде бы на лицо имело место использование магии, но никто из них не ощущал чар. Один из вархунов даже поднял горошину. Ничего необычного. Но почему тогда их приятель так извивается? — А говоришь, плясать не умеешь. Да тебе впору на сцену. Хлеб своим искусством зарабатывать, а не штаны в совете избранных протирать. — Что со мной происходит? Бледный как мел, Дрэнк совсем растерялся. Он попытался бросить второй кинжал, однако руки не хотели слушаться предателя. Два растительных шарика пролетели возле локтя, а клинок пронесся в трех шагах от цели. — Ничего необычного! — начал объяснять Фетров. — Просто побочное действие снадобья неуязвимости, о котором тебе, видимо, решили не говорить. — Какое снадобье! — Я думал, ты сам нам расскажешь. Или будешь танцевать целый час. У меня гороха много. Не знаю я ни о каком снадобье. Ладно, я сам скажу, как оно называется. А ты сообщишь о человеке, который тебе его дал. Договорились? Андрей запустил в соперника горсть пулек, и тому пришлось очень высоко подпрыгнуть, чтобы не попасть ни под одну из них. Затем последовал град на средней высоте. Тело вынуждено было упасть на пол и перекатом двигаться сначала в одну, затем в другую сторону. «Если вы сами мне ничего не подсыпали, то никакого снадобья я не принимал». Неожиданно Дренко пошел в контрнаступление. «Разве после вызова ты хоть что-то употреблял в моем доме?» Андрей не прекратил обстрела, заставляя соперника продолжать пляску. Приятели Дренга подняли гомон. — Требуем справедливости! Фокусник действительно немного увлекся и переборщил, выставляя противника на посмешище. Осознав свою оплошность, он растерялся. — Вот и замечательно! — подключился Церзол. «Сейчас мы воспользуемся заклинанием искренности и узнаем, как снадобье могло попасть к уважаемому Дренгу. Ты же не против?» Петров прекратил бросать горошины. «Это нарушение!» — начал было избранный. Применять заклинание без согласия было разрешено лишь к особо опасным преступникам. «Я не позволю!» Если не виновен, чего бояться? Мы зададим всего два вопроса. Принимал ли ты участие в убийстве Гарнага? И как найти человека, который передал тебе амулет из чистой энергии Кудыр-мага? Я могу и так сказать. Я никого не убивал, а с мне подсыпали — чтобы перед лицом уважаемых людей выставить полным идиотом. Мы прекрасно знаем, что твоей искренности — грош цена. Но прямо здесь ты можешь опровергнуть все наши сомнения. Приступим. Соперник Андрея застыл. — С той же вероятностью подозревать в убийстве Гарнага можно и тебя, старейшина! Ведь именно твой ставленник занял его место. Ты подозреваешь меня? Хорошо. Думаю, будет справедливо, если мы оба позволим использовать на себе заклинание искренности. Я против этого абсолютно не возражаю. Сэр Зол выбил последний козырь из рук избранного. — Это другое дело. — Если так, я согласен, — заявил Дрэнк. — А вас, повелитель, прошу проследить, чтобы все свершилось по справедливости. «Берегись — Берегись! — крикнул Тич, почувствовавший опасность. Но было поздно. Избранный в одно мгновение оказался рядом с вождем, и третий кинжал предателя очутился у горла Андрея. — А теперь слушайте меня, — «Очень внимательно, господа, если хотите, чтобы вождь не пострадал, а у него есть для этого все шансы, то никому не двигаться. У нас с повелителем намечена небольшая прогулка до городских ворот, и чтобы без сопровождающих...» Дренк, ты с ума сошел!» — не удержался кто-то из его сторонников. «Всем молчать! Рука у меня может и дрогнуть!» Фокусник только теперь осознал всю серьезность ситуации. Он чувствовал острое лезвие под кадыком и стальную хватку мускулистых рук и пытался придумать выход. Дело осложнялось тем, что его правая рука была заломлена за спину и плотно прижата к грудью противника. «Дрэнк, ты щекотки боишься?» — спросил Фетров. Парень решил использовать опыт отца. Для этого сначала необходимо было сбить преступника с толку. «Чего?» «Это я к чему? У меня пальцы занемели. Хочу ими пошевелить, а ладонь как раз возле твоей подмышки». Убаюкивающая ритмика голоса приступила к первой стадии. «Только попробуй». «Спасибо». Андрею требовалось говорить, не останавливаясь, и он постарался не дать Дренгу опомниться. «Я знал, что ты достойный и благородный противник. С таким приятно иметь дело». Фокусник плавно перешел к гипнотическому воздействию, когда смысл слов уже не имел особого значения. Важно было лишь произносить звуки с определенной интонацией и ритмичностью. Однако на этот раз парень просчитался. Он не учел чрезмерной возбужденности врага и его одержимости идеей уничтожения противника. Избранный заметил воздействие речи вождя на окружающих, за которыми наблюдал очень внимательно. «Закрой пасть, мерзавец!» — заорал он. «Твоя магия не сломит могучего Трэнга. От внезапного вскрика очнулись все. «А моя!» — раздался голос Тича. Кархун был настолько углублен в собственные мысли по поводу спасения Верлена, что убаюкивания фокусника не возымели на него никакого действия. Зато он сумел найти оригинальное решение. Колечко дыма за долю секунды, возникшее вокруг запястья Дренга, Стянулась стальным браслетом с такой силой, что клинок выпал из руки предателя. Избранный застонал от боли и выпустил фетровый из своих объятий. Вождь оказался на свободе, а его противник сразу очутился в плотном кольце вархунов. Вызванная прандом охрана уже собиралась увести негодяя, но их остановил царзол. «Одну минуту, господа!» «Я полагаю, ни у кого не вызывает сомнений, что в поединке победу одержал Верлен!» Практически все согласно промолчали. Лишь один из недавних сторонников проигравшего кашлянул пару раз и вышел вперед. По виду это был весьма пожилой мужчина, Лет на двадцать старше отца Вензуга. «Конечно, если выяснится, что Дренк использовал запрещенное снаряды, он не может считаться победителем. Но, с другой стороны, и вождь нарушил правила поединка, а потому присуждать ему победу было бы неверным». Надо повторить схватку. О чем ты, гард? — Напрягся старейшина. О наших обычаях, уважаемый. Каких конкретно? Объясняю. Для поединка трёх кинжалов существуют четко обозначенные правила. Каждый участник обязательно должен иметь при себе. «Не более трех клинков. Верно я говорю?» «Конечно. Я лично проверял оружие перед боем», — заявил Церзол. На самом деле, непосредственно перед схваткой он обыскал лишь Доренга. «Наши правила действуют не только до поединка, но и во время его». И потому, когда наш повелитель поймал чужой клинок, сколько их у него стало? — Два, — уверенно ответил Андрей. — Мой и его. Вождь вытащил из сапога всего один кинжал с черной жемчужиной. — Но почему? — с досадой в голосе спросил гард. — Я не собирался никого убивать. Клинки старейшины змеиный король выложил перед выходом на поединок. Ему показалось, что они стесняют еще не разношенную обувь. «Даже предателей?» «Даже предательство должно быть доказано. Дальше дело палача». «Однако оружие вы с собой все равно носите, повелитель. Зачем оно вам, если не для убийства?» Въедливо поинтересовался старик. «Этот я ношу просто как талисман». Ленок занял привычное место. Только теперь Дренго вывели из комнаты. Не успела за ним закрыться дверь, как появился один из охранников, несший службу снаружи дома. Он пробрался к кратеру вождя и что-то возбужденно ему сказал. «Господин Анвард!» «В вашем магазине пожар?» — сообщил Прант. «Там же Артун!» — заволновался Тич.